всегда держать в запасе колоду карт, устраивать вечера с концертами, рауты. Ради своей выгоды, а также и счастливия, он стремился к тому, чтобы БВ-салон считался одним из лучших в квартале Шоссе-Дантен. А какой же это салон, если нет женщины, которая им руководит? Женский пол, не игравший никакой роли при империи, вновь обрел все свое влияние после возвращения Бурбонов. Словом, Буссарделю в конце концов было на руку, что дочь его не выходит замуж. Аделина оказалась прекрасной хозяйкой дома, всегда радушной, умевшей принять и развлечь гостей. Она отвечала всем условиям, необходимым для этой роли тонкое понимание людей и тактичность, редкостная для юной девицы, ум, вкрадчивые даже несколько слащавые манеры, согласно правилам, преподанным ей в пансионе в Азамбер. И, наконец, она была хороша собой. Однако всем известное ее отвращение к браку отпугивало от нее претендентов. К тому же, хотя долина была не только красива, но и богата, Она по-настоящему не вызывала влечения к себе, а поскольку из-за войн рождаемость в начале века уменьшилась, молодые женихи попадались редко и были весьма разборчивы. Близнецы, отдалившись от Аделины, на первых порах сдружились с Жозефой. Но при всем своем добром желании, удесетерившемся от радости, при этой новой милости Зефа, как они ее звали, не могла выполнять в их играх те обязанности, с которыми чудесно справлялась Жули. Она не умела ни придумывать игры-сказки, ни распределять роли действующих там лиц. Постоянно надо было ей напоминать, что дракон, изрыгающий пламя Фердинанд, а не Луи, и что его логово находится под столом. К тому же в лицее братья повзрослели. У них появились новые наклонности и сознание своего значения в доме. Они обратили Жозефа в свою рабыню, и это долго удовлетворяло всех троих. Лишь однажды она попыталась сбросить с себя их иго, и при том самым неожиданным образом. До тех пор она кротко переносила все их мучительства, разыгрывая всяческие приключения, похождения, подвиги, в которых легенды из краткого изложения истории Греции уже затмевали прежние выдумки сестры, они волокли Жозефу по полу, связывали ее по рукам и ногам, запирали в стенные шкафы. Жозефа все безропотно терпела. Однажды она допустила даже, чтобы Фердинанд по причинам мифологического характера отрезал ей половину косы, но Приблизительно через год после свадьбы жули она, наконец, возмутилась. Близнецы были тогда в шестом классе, уже изучали там фигуры риторики и дошли до троп. Как-то раз в дождливый февральский вечер, возвратившись из лицея, они, сидя у камина, переобувались, снимая с помощью Жозефы мокрые башмаки и чулки. И Фердинанд тоном превосходства спросил, — Зефа, ты знаешь, что такое метафора? — Пресвятая Богородица. — Не знаю, — ответила Жозефа. — А катакрезис, антономазия, аллегория. — Да что вы мне голову морочите, золотко мое? С тех пор, как ее питомцы подросли, она стала говорить им «вы». — Да откуда же мне знать такие слова? — А мы знаем. — А мы знаем, правда, Луи? — кричал Фердинанд, хитро поглядывая на брата. Луи подтвердил, — да, они знают. — Ох, батюшки! — воскликнула Жозефа, вешая чулки на каминную решетку, чтобы просушить их. — Вот-то будете вы ученые люди! Да вы уж и сейчас ученые! — А что такое синегдоха, знаешь? — приставал Фердинанд. И вдруг это непонятное слово... Особенно поразило служанку. Она широко раскрыла глаза. Мальчишка выдержал многозначительную паузу и вдруг фыркнул от смеха, прикрываясь ладонью.